Глава 42. Три недели спустя. Кажется, за последние полгода рисование стрелочек в ежедневнике сделалось моим любимым занятием. Сегодня мой последний рабочий день перед отпуском. И по совместительству день регистрации брака с гранитовым. Волнуюсь ужасно. Ни о чем другом не могу думать. По мне так это только кажется, что штамп в паспорте ничего не значит, кроме юридического крючкотворства. Регистрация. Попробовала это слово на звук. А что? Звучит строго и даже элегантно. По спине пробежали мурашки. Попыталась сосредоточиться на делах. Сейчас бухгалтер принесет мне бумаги на подпись. Потом Леночка явится с приказами по кадрам. Главный администратор Ирина Матвеевна зайдет с графиками амбулаторного приема, оперативных вмешательств и очереди на высокотехнологичное обследование. Все эти дела я должна утрясти до 10 утра. А потом начнется. От предвкушения меня начало мелко потряхивать. К одиннадцати часам я вызвала маникюршу, парикмахера и визажиста из салона. Пришлось заплатить по полуторному тарифу за выезд. В своем кабинете клиники мне как-то спокойнее. Бросила предвкушающий взгляд на дверцу шкафа. Там в ожидании часа икс притаилось красивое платье из плотного кружева, благородного пыльно-розового оттенка. Оно красиво подчеркивало плавные изгибы моей фигуры, стройность ног и необычайно шло к чуть смугловатому лицу и карим глазам. Шикарные лодочки на высоченной шпильке трепетно ждали своего часа в коробке на дне шкафа. К двум часам дня Гранитов заедет за мной, и мы торжественно отбудем в ЗАГС на регистрацию. Там нас будут ждать мама с Илюшей и Анюта. Подозреваю, в самый ответственный момент появится Александр Щукарь. «В ответственный момент не для нас с Гранитовым, а для той, кому не пропасть, моей нежной и милой подруги Анюты. Что тут поделаешь, если эти двое питают друг другу необъяснимую слабость?» Я дала себе слово когда-нибудь разгадать эту загадку, но подозреваю, что в ближайшее время мне будет не до этого. Шумно выдохнула и взглянула в окно. На улице шел мелкий нудный дождь. «Что тут скажешь?» октябрь на дворе. Но настроение мне это нисколько не портило. Главное, чтобы в душе не было туч и светило солнце. После проведенной в сезон ночи мы с Гранитовым попросили отложить регистрацию брака на две недели, как выразился любимый мужчина, чтобы фейс соответствовал образу добропорядочного жениха, а то демонстрировать на празднике жизни ссадины и синяки на лице, в купе с разбитыми губами, как-то не камельфо. Стрелки рисовать мне надоело. Я отбросила авторучку и подошла к зеркалу. Улыбнулась отражению. Оказывается, быть невестой волнительно в любом возрасте. Хотя подумаешь, сорок. Жизнь только начинается. Жизнь, в которой меня действительно любят. Просто потому что любят. Они терпят за связи деньги и за теплое место. А гранитов меня любил. Я это чувствовала. И любил меня всякой. Обичевой, несобранной временами взрывной, иногда грубой. Но ведь и я его безудержно любила и принимала таким, какой он есть. Мама сказала, что наконец-то мне выпал в жизни джекпот. Я с ней согласилась, но Гранитову про это знать не обязательно, а то зазнается. Размышление прервала влетевшая в кабинет Леночка. дарь Николаевна, я тоже хочу на регистрацию. Не каждый день начальница замуж выходит». Медсестра восторженно закатила глаза. «Это так волнительно, так волнительно!» Я постаралась сдержать улыбку. «Лена, дорогая моя, не обижайся, но нет». Леночка обиженно сдулась. Я постаралась объяснить. «На кого оставлю офис? Мало ли что. А ты самая надежная, самая преданная. В общем, ты поняла». Гранитов заказал съемку и фото. Потом посмотришь. «Жаль», – выдохнула Леночка и слегка повеселела я решила закрепить отвоеванные позиции. «Не забудь, мы ждем тебя с мужем в ресторане к семи вечера на скромный банкет. Или ты забыла про приглашение?» Шутливо свелая брови. Медсестра прореагировала испуганно. «Да что вы, Дарья Николаевна, я минуты считаю. Посмотреть, какой шикарной вы будете». Она в очередной раз трепетно выдохнула и мечтательно подняла к потолку глаза. «А вот это легко!» «Рассмеялась я. Скоро из салона мастера явится и насмотришься вдоволь. А сейчас давай, сделай доброе дело. Поторопи бухгалтера и главного администратора. После их ухода нам с тобой перекусить еще надо». И «В обед мне явно будет не до обеда». В кабинете колыхалась предвкушающая тишина. Я расслабленно сидела на стуле, почти полностью готовая к торжественной церемонии бракосочетания. Осталось только переодеться в наряд невесты. Мастера быстро и качественно сделали свое дело и ушли весьма довольные полученными чаевыми. Гранитов позвонил и предупредил, что заберет меня за полчаса до назначенного времени регистрации. И гордым шепотом сообщил, что приготовил мне сюрприз. Тихо рассмеялась, вспоминая. «О, любимый еще не в курсе, какой я приготовила сюрприз. Интересно, кто из нас кого больше удивит?» меня не покидало прекрасное настроение. Все, абсолютно все меня радовало. Бухгалтер объявил, что томография вывела нас на новый уровень доходов, и даже сплюнув через плечо, доверительно сообщила, что если дела так и дальше пойдут, то коллектив может рассчитывать на годовую премию. Главный администратор клиники Ирина Матвеевна, сияя всеми морщинами, Сообщила, что, наконец, ей через свои давние связи удалось заполучить к нам молодого, но очень перспективного офтальмолога, специализирующегося на лазерной хирургии, да еще на полную ставку. Конечно, я поинтересовалась, почему он расстался с предыдущим местом работы. Причина оказалась до банальности простой: жена родила двух сыновей-близняшек, семье позарез нужны деньги, а в нашей клинике ему обещали платить в два раза больше. Да и на работу теперь можно не ездить, а ходить пешком. Потому что жил он, как сам выразился, через остановку. Мысли скатились к делам семейным. Милюша, сынок!» Глаза наполнились слезами, грозя испортить шикарный мейкап. «Вырос мой мальчишка, совсем взрослым стал. Умный, чуткий. Почему-то предполагала, что с Гранитовым их ждут долгие притирки. Боже, как же я ошибалась!» Они понимали друг друга с полуслова, оба самозабвенно любили природу. Правда, Гранитов еще не вписался в движение экологов, но до этого, думаю, не дойдет. Возраст у Романа не тот уже, а о технике, начиная от автомобилей до всяких высокоточных микроскопов, мои мужчины могли разговаривать часами, иногда даже приходилось их разгонять. В конце концов, в жизни есть другие дела и интересы. Правда, оставался открытым квартирный вопрос. Илюша грезил свободой, мечтал жить в квартире один, ведь он все умел, от приготовления еды до стирки и мелкого ремонта. Я возражала против этой идеи категорически, но сын не хотел переезжать со мной в квартиру Гранитова, а Гранитов отказывался переезжать к нам, мотивируя, что мужчина должен приводить жену в свой дом, а не наоборот. Почитатель домостроя тоже мне. Я же мечтала жить все вместе втроем, полноценной семьей на одной территории, а не метаться туда-сюда. Но я надеялась, что квартирный вопрос мы как-нибудь разрешим. Не враги же друг другу, а близкие люди. Познакомилась я и с дочерью Гранитова Лизой. Правда, пока только по видеосвязи. Красивая девушка и доброжелательная. Муж ее владелец частного туристического агентства, а она работает в нем гидом-переводчиком. Живут Лиза с мужем дружно, но детьми обременять себя не спешат. От приглашения приехать к нам на торжество мягко отказались, сослались на занятость, но с радостью пригласили в гости к себе. Лиза заверила, что они будут рады нам в любое время. Вывела меня из размышлений чье-то легкое похлопывание по плечу. Я вздрогнула и повернула голову. На меня растерянно смотрела расстроенная Леночка. «Дарья Николаевна!» Я подумала, что вы сидя заснули. Звала-звала, вы не откликнулись. Пришлось подойти. Нет, Лена, я не спала. Просто задумалась. Что-то случилось? Медсестра нервно сцепила пальцы. Тут такое дело, Дарья Николаевна. К вам Захар Игоревич пришел. На прием просится. В груди надсадно заныло. Не принять? Но потом весь вечер буду изводить себя неизвестностью. А вдруг что-то произошло? «Ну какое мне до этого есть дело?» Тяжело вздохнув, приняла решение. «Пригласи, пожалуйста», — попросила Леночку и пошла за рабочий стол. Спустя минуту скрипнула дверь. «Здравствуй, можно к тебе?» Робко поинтересовался бывший муж. Демонстративно бросила взгляд на настенные часы. «Здравствуй, Захар. В твоем распоряжении десять минут и не секундой больше». «Узнал, что ты замуж выходишь». «Поздравляю! Быстро живы!» «У тебя все?» – холодно перебила я. «Если пришел только за этим?» Захар вдруг на глазах съежился. «Прости меня, Даш. Знаю, подло я с тобой обошелся. За это и вернулась мне бумерангом». Он поднял на меня больные, тоскующие глаза. Как Кристина могла. Думал, не выживу, когда она пропала. Метался раненым зверем. Ведь я любил ее, по-настоящему любил, понимаешь? Все к ее ногам бросил. Захар судорожно сглотнул, а она, как с промокашкой со мной, использовала, разорвала на мелкие клочки и выбросила без сожаления. новой промокашкой заменила. Он замолчал, низко опустив голову. Я не стала искать слова утешения, хотя, да, мне было жаль бывшего мужа, но не более того. «Откуда узнал, что я сегодня выхожу замуж?» – спросила я. уша сказал. «Я как раз позвонил, а ему некогда, на торжество собирался». «И ты потерял от радости голову и пришел меня поздравить?» – бывший поднял на меня затравленный взгляд. Заметила, как мелко трясутся безвольно лежащие у него на коленях руки. Я похолодела. «Захар хирург, хирург от Бога, он же не сможет без своей работы!» Пригляделась внимательно. Похудел, осунулся, не стригся давно. Туфли обшарпаны, заляпаны грязью. «Да, Шуль, прости меня. Если не простишь, жить-то как мне?» «А может, ну его, нового мужа, а дашь сын у нас, да и прикипели друг другу, семнадцать лет все-таки». Я поморщилась. О сыне тебе надо было думать, когда молодой сучки под юбку полез. И ведь семнадцать прожитых со мной лет тебя тогда не остановили. С ужасом увидела, как по лицу Захара побежали слезинки. А руки затряслись еще сильнее. Так я уже объяснял тебе. Полюбил. С первого взгляда. Затмение нашло. она ответила, что тоже полюбила. Я поверил. Кристина мне такой искренней показалась. Открытой, наивной, беспомощной. Ну и захлестнула мозги-то. Это точно, с грустью подтвердила я. И с деньгами за томограф Кристина настояла, истерику устроила, как околдовала. И из этих трех миллионов полтора у меня забрала сразу. Ну как забрала, сам отдал, конечно. Захар замолчал. На душе у меня сделалось тяжело. Признайся, ты пьешь? Захар вздрогнул. «Уже нет». «Не пей, пожалуйста. Ты нужен пациентам. Очень нужен». Захар закрыл лицо руками. «Возьми себя в руки», — попросила я. «Не справляешься сам, обратись к наркологу или к неврологу. Если у тебя не пройдет тремор, ты не сможешь работать, а без работы не сможешь жить. Кристина забудется, а жизнь наладится. Вот увидишь». Он опустил руки и с робкой надеждой посмотрел мне в лицо. «Так ты простила?» Замер он. «Простила», — подтвердила я. «Тебе пора. Десять минут прошло». Захар поднялся со стула и стариковской походкой зашаркал к двери. «Ты справишься», — тихо сказала ему вдогонку. Посмотрела на часы и спешно подошла к шкафу. «Пора наряжаться». С минуты на минуту должен подъехать Гранитов и увезти меня в ЗАГС, из зала которого мы выйдем с законными мужем и женой. После регистрации мы запланировали фотосессию по достопримечательностям города, а потом отправимся на банкет в ресторан, где узким кругом отметим наше счастливое событие. Интересно, о каком сюрпризе намекал мне Гранитов? Счастливо улыбнулась, аккуратно застегивая тугую молнию на платье. Но Гранитов у меня в плане сюрприза все равно не переплюнуть. Только как бы молодой муж от такого подарка в обморок не завалился. Банкетный разгул близился к завершению. «Горько, горько!» надрывалась на весь банкетный зал, изрядно перебравшая Анюта. Ее ласково утихомиривал верный друг Александр Щукарь. Как всегда, он появился в нужный момент. Скобрезные шутки у подруги иссякли, а исполнить матерные частушки она не успела. «Анечка, не надо!» с тихой нежностью произнес суровый сыщик. Херувимские губы подруги дрогнули и сомкнулись, не успев выдать ни единого похабного перла. «Ладно, Саш, не буду». Анюта покорно положила голову ему на плечо. «Я поняла, что матерщины и похабщины от Анюты мы сегодня уже не услышим». «Что творится?» — изумленно ткнул меня в бок теперь уже законный муж гранитов. «Я-то думал, что Анют кладезь народного творчества, никто не в силах остановить. Ай да Сашок, ай да Щукарь, и через коромысло. Роман восхищенно подсокал языком. Но Анютины выходки меня уже совсем не трогали. Больше интересовал сюрпризного испеченного мужа. «Ты что-то про сюрприз намекал?» Нежно прикоснулась к его щеке, припухшими от заполошенных анютиных горько губами. Роман довольно усмехнулся и полез во внутренний карман. «Вот, полюбуйся. Только в обморок не упади от счастья». В руки мне перекочевала красиво оформленная тоненькая книжечка. Пробежалась глазами по обложке. «О, Боже! Путевка в элитный, баснословно дорогущий загородный отель «Красный Бор». Категория люкс для новобрачных. На целых семь дней. «Гранитов!» «Ты чокнулся! Такая дороговизна!» — счастливо-возмущенно выдохнула я. «Эх ты, меркантильная женщина!» — довольно гоготнул мне на ухо новобрачный. «Отправляемся сразу после банкета. Такси у входа!» — требовательно выдал он. Набралась смелости и глубоко вдохнула. «У меня тоже сюрприз!» Заикаясь от волнения, прошептала я и достала из сумочки красную бархатную прямоугольную коробочку. Протянула дрожащей рукой Гранитову и прошептала. «Под столом открой, не привлекай внимания». Заинтригованный Гранитов положил на стол в четверо сложенный листочек. «Разверни!» – потребовала я. Сердце застучало пулеметной очередью. «Зря ты это сделала здесь!» – вякнула смелевший внутренний голос. Но мне было не до него. Я пристально наблюдала за реакцией новоиспеченного мужа. Гранитов непонимающе вчитывался в листок и вдруг побелел, как бумага. Быстро поднесла к его губам стакан с минералкой. «Выпей водички, любимый». «Я предполагала, что ты обрадуешься, но не до обморока же». Роман поднял на меня счастливые и сияющие глаза. «Дашка, это правда?» Заикаясь, произнес он и нежно сжал мои ладони своими. Медицина утверждает, что правда. Я почувствовала, как щеки зажгло румянцем. Там еще на дне коробочки снимочек. Восемь недель. Дашка, чувствую, пацан. Залился гордым смехом гранитов, разглядывая снимок УЗИ. Ура! Отслютовал он стаканом минералки и единым глотком выпил до дна. Сюрприз так сюрприз. Горячие губы страстно коснулись моего рта. А ты как себя чувствуешь? Забеспокоился любимый. «А он как себя чувствует? Тебе все можно? Ограничений нет?» Он с беспокойством положил руку на мой живот. Я улыбнулась. «Никаких ограничений нет. Ни в чем!» Подмигнула мужу сразу двумя глазами. «Я здорова, как лошадь, дорогой. Хотя и буду считаться старородящей». Гранита воровато оглянулся по сторонам. «Да шуль, а давай сбежим, а? По-французски». Тьфу, по-английски, конечно. Исправился он. Люкс заждался. Там такая кровать, не поверишь, круглая. С восторгом выдохнул он. Его участившееся дыхание обжигало. А еще там такой лес, закачаешься. Тебе сейчас свежий воздух нужен очень. Ты думаешь, нас поймут правильно? Засомневалась я. Уверен. Ну что ж, философски рассудила я. У нас уважительная причина, ждет люкс для новобрачных». Мы синхронно поднялись и пошли к выходу из банкетного зала. Перед дверью я притормозила и оглянулась. Все гости смотрели нам вслед, но никто и не подумал нас останавливать. А над головой все понимающая и самая преданная на свете подруга Анюта держала транспарант. «Горячие ночи!» – горели алые буквы. Беззвучно поблагодарила ее. Она довольно кивнула. Я улыбнулась, послала всем воздушный поцелуй и выскользнула в новую жизнь вслед за любимым. Конец.